Глава сорок Как поклонника кошек, меня больно уязвляло, что собственные кошки шарахаются от одного моего вида. Жулька и Оля были теперь членами нашей семьи, мы их преданно любили. И когда уезжали на день, Хелен, едва вернувшись, бежала к задней двери, чтобы покормить их. Они прекрасно это знали, и либо уже сидели на стенке, либо сразу являлись на ее зов из дровяного сарая где прочно обосновались. Вот и на этот раз, когда мы приехали из Бротона, и Хелен вынесла миски с кормом и молоком, они встретили ее на стенке. "О, Жулька!» — приговаривала она, поглаживая пушистые спины. Давно прошли те дни, когда они не позволяли дотронуться до себя. Теперь они радостно терлись о её ладонь, выгибали спины и мурлыкали, а когда принялись за еду, она продолжала их ласкать. В сущности это были очень кроткие создания, и их дикость выражалась только в пугливости, а Хелена они больше не боялись. Мои дети и кое-кто в деревне тоже сумели завоевать их доверие, и они позволяли погладить себя. Но Хериоту ни за что. Вот как теперь, когда я тихонько вышел следом за Хелен и направился к стенке, они тут же отпрянули от мисок и отступили, на безопасное расстояние, все еще выгибая спины, но недостижимые. На меня они вроде бы смотрели вполне мирно, но стоило шевельнуть рукой, как они снова попятились. «Ты только посмотри, эти дурашки не желают иметь со мной ничего общего», — сказал я. Было тем более обидно, что все годы ветеринарной практики кошки меня всегда особенно интересовали, и, казалось, чувствовали это, а потому моя задача упрощалась. Я считал, что мне легче справляться с ними, чем большинству людей, от того, что они мне нравятся и откликаются на мою симпатию. Я немножко гордился своим умением находить к ним подход и не сомневался, что между мной и всем кошачьим племенем существует особое взаимопонимание, что все они платят мне такой же симпатией. Короче говоря, я, если быть откровенным, воображал себя э таким кошачьим фаворитом. А эти двое меня чурались. По иронии судьбы, именно те, кому я особенно привязался. Довольно-таки бессердечно с их стороны, думал я. Раз они лечились у меня и, возможно, обязаны мне жизнью. Как-никак, кошачий гриб — штука опасная. Наверное, позабыли. А если и помнят, то не считают, что это дает мне право прикоснуться к ним хоть пальцем. Нет, конечно, в первую очередь они помнят, как я накрыл их сачком — и засунул в клетку перед операцией. У меня возникло ощущение, что, глядя на меня, они видят именно сочок и клетку. Оставалось лишь надеяться, что время все загладит. Но, как выяснилось, судьба продолжала подстраивать каверзы. Ну, например, шерсть Олли, в отличие от сестры, шерсть у него была очень длинная и постоянно спутывалась, образуя колтуны. Будь он нормальным домашним котом, я бы регулярно его расчесывал. Но при таком отношении ко мне об этом и речи быть не могло. Года через два Хелен однажды позвала меня на кухню. «Ты только взгляни на него», — воскликнула она, — «смотреть жутко». Я осторожно подошел к окну. Да, Оля бесспорно выглядел весьма неэлегантно. взлохмаченный весь в колтунах, он являл разительный и жалкий контраст со своей гладенькой красивой сестрицей. «Знаю, знаю, но что я могу поделать? Я уже хотел отвернуться от окна и вдруг застыл на месте. У него на шее болтаются просто чудовищные камки шерсти. Возьми-ка ножницы, чик-чик, и все в порядке». Хелен страдальчески вздохнула. «Но ведь мы это уже пробовали. Я же не ветеринар, да и он мне этого не позволит. Гладить, пожалуйста, а тут вдруг ножницы». «Знаю, и все-таки попытайся, это же сущий пустяк». Я вложил ей в руку красивые ножницы и принялся давать инструкции из окна. Сначала заведи пальцы за самый большой колтун, вот так отлично, а теперь раскрой ножницы и. Но едва сверкнула сталь, как Коля умчался вверх по склону. Хелен в отчаянии обернулась ко мне. Безнадежно, Джим. Он даже один колтун выстреч не дает, а их десятки. Я посмотрел на всклокоченного беглеца отделенного от нас недостижимым расстоянием, и сказал, «Да, ты права, надо придумать что-нибудь еще». Но все другое требовало усыпить Олли. Чтобы я мог поработать над ним, и, естественно, на ум, пришли мои верные капсулы Нимбутала. Они выручали меня в неисчислимых случаях, когда к пациенту по той или иной причине нельзя было приблизиться. Но при иных обстоятельствах. Те мои пациенты находились в четырех стенах за закрытой дверью, А Оля, перед тем, как заснуть, мог забрести куда угодно. Что, если к нему тогда подберется лисица или другой хищник? Нет, он должен все время находиться под наблюдением. Однако надо было на что-то решиться, и я расправил плечи. «Займусь им в воскресенье», — объявил я Хелен. «День обычно спокойный, а на случай чего-нибудь непредвиденного попрошу, чтобы меня подменил Зигфрид. А в воскресенье Хелен поставила на стенке две миски с рыбным фаршем. Одна была обильно сдобрена содержимым нимбуталовой капсулы. Я скорчился над подоконником и, затаив дыхание, следил, как Хелен подтолкнула Олли к нужной миске. А он вдруг начал подозрительно обнюхивать фарш. Впрочем, голод взял все же верх над опаской, и вскоре он уже вылизывал пустую миску с очень довольным видом. Теперь начиналось самое сложное. Если он отправится бродить по лугам, как бывало часто, надо будет следовать за ним по пятам. Когда он неторопливо поднялся к сараю, я, крадучись, вышел из дому. Но к моему великому облегчению он расположился в своем личном углублении среди соломы и начал умываться. Притаившись за кустами, я с радостью заметил, что с мордочкой у него никак не задается. Оближет заднюю лапу, потянется к щеке, и перекувыркнется. Я про себя хихикнул. Чудесно, еще две-три минуты, и он готов. Так оно и вышло. Оля как будто надоело валиться через голову, и он решил, что не худо бы вздремнуть. Пьяно посмотрел вокруг и свернулся на соломе. Немного выждав, я подобрался к сараю с бесшумностью индейского воина на тропе войны. Оля вырубился не до конца. Дать полную дозу снотворного я все же не рискнул, а вдруг бы он успел от меня улизнуть. Однако он был достаточно обездвижен, и я мог делать с ним, что хотел. Когда я опустился на колени и принялся орудовать ножницами, кот приоткрыл глаза и начал слабо вырываться, но у него ничего не вышло, и я продолжил свои парикмахерские подвиги. Стрижка получалась не очень фасонной, так как он все время чуть-чуть изворачивался — Но я состриг все безобразные колтуны, которые зацеплялись за ветки, вероятно, причиняя ему сильную боль. И вскоре у меня под рукой уже выросла порядочная горка черной шерсти. Я заметил, что Олли не только дергается, но и следит за мной. Даже в сонной одуре он меня узнал, и его взгляд сказал «Все! Опять ты!» Я мог бы и догадаться. Закончив, я положил его в кошачью клетку — а клетку поставил на солому. «Ты уже извини, старина», — сказал я. «Но пока ты окончательно не очнулся, выпускать тебя на свободу никак нельзя». Олли посмотрел на меня сонно, но выразительно. «Еще раз засадил меня сюда. Другого от тебя и не жди». Часам к пяти снотворное перестало действовать, и я освободил Олли. Без колтунов он выглядел много лучше. Но это оставило его равнодушным. Когда я открыл клетку, он бросил на меня полное отвращение взгляд и, мол, скрылся в траве. Хелен пришла в восторг от моей работы. На следующее утро она не спускала глаз с кошек и восклицала, каким красавчиком он стал, правда. Я так рада, что ты сумел его подстричь. Меня это очень мучило, и он, конечно, чувствует себя гораздо лучше. Я не без самодовольства разглядывал Олли через окно. Вчерашнее лохматое пуголо действительно неузнаваемо преобразилось, и бесспорно я заметно облегчил ему жизнь, избавив от больших неудобств. Однако мыльный пузырь восхищения разлетелся едкими брызгами, едва я высунул голову из задней двери. Олли только что с аппетитом приступил к завтраку, но при виде меня унесся прочь даже стремительнее, чем когда-либо прежде, и скрылся вдали. Я грустно поплелся назад на кухню. Во мнении Олли я упал еще ниже, если это было возможно. Печально я налил себе чаю. Жизнь полна разочарований.